Глава 10. Я просто не хочу работать. Лучник выложил на стол карты отпечатков и довольно внушительный топор. Тяжёлое одноручное оружие. Не тот раскалённый, что был у босса, но в том же духе. На оружие я точно не претендую, усмехнулся я. Так я и думал. Обрадовал Самона: "Иди к папочке Лаполя". Здоровяк хапнул оружие, которое оказалось ему как раз по руке. Ну, может, слегка тяжеловато. Отпечатка с босса выпало прилично. Две гончих первого ранга, обычных, а не инфернальных. Те же показатели потенциала, но нет дополнительных способностей вроде раскалённости и сопротивления огню. Заклинание огненного шара первого ранга, но ну, мне не подходит. Без рубина в длани оно практически бесполезно. Разве что против какого-нибудь слабого противника с огненной уязвимостью. Тут только ричер может его использовать, но зачем ему тратить на это ману, когда можно использовать магическую огненную стрелу, усилив её артефактным луком. А вот заклинание ускорения мне понравилось. Простенький баф первого ранга. Если в длани есть лазурит, отвечающий за стихию ветра, То заклинания становятся гораздо эффективнее. Я прикинул в голове, вообще-то у меня был план прокачки до третьего ранга, и лазурит туда вписывался. Только где же на всё это денег-то взять? Возьму у Шкор. Неожиданно, произнёс Зак. Деньги на бочку, хохотнул Ричер. Зак и Моно заворчали, но скинулись лучнику по рублю. Я ставил нагончью пояснил Мона. А я на топор. Пожал плечами Зак. А я выиграл. Довольно, произнес Ричард. Бери еще, Эзо. Ты в одиночку грохнул босса. Одна карта — это несерьезно. Как говорил наставник, дают — бери, бьют — бери и беги. Так что и отказываться я не стал. Гончая мне не нужна. Для разведки у меня есть теневики. Для боя — я и ящер. Но вот огненный шар мне нужен ещё меньше, будем честны. Честно говоря, сделал я выводы, мне ничего из этого не нужно, потому что я бы взял гончую, чтобы продать. Но две перворанговых гончих можно объединить в одну матёрую гончую второго ранга. 120 руб. Озвучил цену Ричер. На рынке можно доторговаться до 150, с кроват не стану, но мы сильно поиздержались. Давай за сотку и какой-нибудь одежды, улыбнулся я. Но не в халате же мне гонять. Да и мне бы отлежаться немного. Твоя комната через стенку, кивнул Ричер. Это вроде как наша общага, так что проблем тут не будет. Живи сколько хочешь. Зайду не парся, отлёживайся, восстанавливайся. А ваша в смысле, вы её крышуете? Живём. Мы тут живём. Но из-за этого, вставила метелица, желающих поселиться здесь становится слишком много. Поэтому есть комендант, который берёт символическую плату. Благодаря этому внизу есть общая кухня, генераторы, на каждом этаже душевые. Мужские на втором и четвёртом, поэтому воду экономь. Туалет на улице, с этим строго. Ну, понял, кивнул я. Если не возражаете, я бы вас покинул на этой чудесной ноте. Рубит уже. Распрощавшись с ребятами, вернулся в свою комнату, в которой из мебели была лишь кровать, тумбочка и стул, да пара вешалок на стене. Впрочем, это почти рассказ для бродиаги. Организм насытился пищей и теперь желал отдыха, чтобы восстановиться. Следующие 2 дня я провёл в режиме лягушки. Не знаю, что это значит, но так меня называл наставник, когда я только спал, а просыпался лишь для того, чтобы поесть. Рассвет третьего дня я встретил во дворе общежития. Народ еще спал, будить их шумом не хотелось, но организм с избытком накопил энергии, и она требовала выхода. Мое тело стало сильнее и заметно крепче. Связки и сухожилия более гибкими, а чувство равновесия вышло на новый уровень. Первое очко, вкинутое в параметр выживания, укрепило кости, улучшило кровообращение и многое по мелочи. Это была основа и база для будущих улучшений. Повышать выживание рекомендуется вообще всем призывателям, даже заклинателям поддержки. Это усиливает и пассивные эффекты длани, вроде регенерации и сопротивления организма. Вполне возможно, что прокачайся я заранее, то вполне бы смог уйти из инфернального разлома на своих двоих. Ну, или как минимум в сознании. Если продолжать прокачивать тело, то скоро моя кожа и мышцы станут гораздо крепче. Так что я смогу выдержать даже автоматную очередь в упор. Что касается уничтожения, то скорость и сила заметно возросли. Это позволило мне сражаться с ящером почти на равных. Вернее, позволило избегать большинства его атак. Как призванное существо, он не мог причинить мне вреда, но ведь суть тренировки не в этом. Несмотря на одинаковые потенциалы, у ящера было неоспоримое преимущество техника. Он умел обращаться со своим оружием и знал, как надо сражаться. Вроде бы человек здесь я, а в бою выходило всё наоборот. Рептилия действовала технично, без лишних движений, а мой бой напоминал скачки дикого зверя. Я отключил мозг и старался драться на чистых рефлексах. Очень сильно не хватало еще одного аппа в потенциал уничтожения, который повысит скорость реакции и аналитические возможности. В данный момент мне чаще приходилось реагировать на атаки и крайне редко получалось их предугадывать. Но, в конце концов, я смог достать своего оппонента. Нож чиркнул чешую в области шеи, когда ящер не успел вовремя поднять бахлер. Да-а-а. Радостно зарычал я, жадно глотая воздух. Сделал тебя. Так, так. Ох. <свы> я шагнулся, пытаясь отдышаться. Ящер послушно опустил оружие в ожидании распоряжений. Но я просто поклонился ему, как будто это был разумный спарринг-партнёр, а затем развеял. Существа аниме, по крайней мере, отпечатки не были разумны в привычном нам понимании. Скорее всего, где-то когда-то существовало племя зеленоскурых лесных ящеров. У них было 1000 воинов, сражавшихся ятаганами. Анима их смешала и вывела нечто среднее. Вот это и есть моё призываемое существо. И если призыватели вызовут 1000 ящеров, все они будут одинаковыми, как две капли воды. Это не настоящий ящеролюд а всего лишь слепок с него, отпечаток. У него нет разума, нет осознания происходящего, нет самосознания, эмоций, желаний, побуждений. Есть лишь воля хозяина, возможность выполнять простейшие команды и все. Иногда проявляются и индивидуальные черты, если они были ярко выраженными для всей расы. Ну вот как, например, ничем необъяснимая ненависть гонщих ко всем кошачьим. Впрочем, Говорят, у высокоранговых существ чаще проявляются признаки индивидуальности, а некоторые даже способны вполне осмысленно общаться, но лишь на близкие им темы. В любом случае, мне до этого еще далеко. Отдышавшись, услышал хлопки за спиной. Обернулся и почему-то смутился. Оказывается, я своим шумом разбудил полдома, хотя, судя по солнцу, Они и так уже опаздывали на работу. Но в любом случае, во дворе, в раскрытых окнах на меня смотрело несколько десятков людей, которые сейчас аплодировали. Она на лавочке под домом сидела метилица, которая хлопала громче всех. Я подошёл к ней, потому что оставил здесь полотенце и бутылку с водой. Пот с меня тёк градом, а колени натурально подгибались. Я плюхнулся на лавочку и принялся жадно пить. — Поздравляю с победой! — усмехнулась она. — Правда, мне показалось, что он тебя достал раза четыре перед этим. — Шесть! — коротко просипел я. — Ну, если считать удары щитом, то да. — Надо закрепить апы. Анима слишком обобщает потенциалы и не учитывает множество нюансов. — Ящер, три-три. — Ящер, три-три. С artifactным ножом и под ускорением мой потенциал атаки возрастёт до четвёрки. А я всё равно смог задеть его лишь измотав. И что? А то, что выносливости у меня всегда было много. Я мог победить его таким образом и до повышения уровня. Ну, в теории, разумеется. Я это к тому, что не стоит совершать те же ошибки, что и клановые призыватели. Тренировки не менее важны, чем уровни и характеристики возможно, даже важнее. Не все собираются рисковать собой в первых рядах. До встречи с тобой я вообще думала, что это моно, отбитый на всю голову. А какие ещё варианты? Призвать сильное существо-охранника, пусть сдерживает натиск. Ну да, можно, согласился я. Когда? Что когда? Вот ты вошла в разлом, ты заклинатель. И когда же ты позовёшь стража? — Сразу же, как накопится мана. Ха — Ха-ха. Потратишь весь запас маны. Останешься без заклинаний. Все активные существа требуют подпитки. А значит, ты будешь медленнее регенерировать. В итоге ты приходишь на битву с боссом, со своим стражем. А против тебя выпускают орду тварей и кучу заклинаний. Ну, просто потому, что у босса больше маны накопилось. Тогда перед битвой призову. — Ха, а успеешь? А если тебе в спину войдут лезвия теней, один удар и ты труп. И когда же мне его призывать? А вот когда будет наиболее подходящий момент. Но ты должна сама решить, когда этот момент наступил, а не действовать под влиянием противника. А чтобы противник не смог загнать тебя в ловушку, у тебя должно быть больше вариантов на выбор, и тренировки дают возможности. В целом я это не просто так говорил. Мне тоже необходимо начать тренироваться, чтобы быстрее освоить новые возможности. Так почему бы заодно не подтянуть и местных призывателей? Вот Ричеру мне особо было нечего дать. Вот никогда не работал с луками. А парень сейчас слишком далеко оторвался от меня по уровням. Да и судя по тому, как он положил три стрелы в босса, тренировками он не пренебрегает. Зак у них в отряде является призывателем и бойцом второго ряда. Копье и редкие точечные удары по противнику. Второй ранг, но уверенный второй. Но пока он не встанет на ноги, толку от него он ноль. Так что действительно остаются только девчонки. Метелица все эти дни заботилась обо мне и Заке, меняла повязки и обрабатывала раны. А я не привык оставлять чужую доброту без ответа. Вот не знаю что насчёт Ирин, но у ледяной заклинательницы потенциал точно был. Ты и много сражался? внезапно спросила она. Сражался мало, чаще выживал. У тебя всё тело в шрамах, а тебе ведь всего 18. Она спине вообще живого места нет. Потому что я убегал чаще, чем бился лицом к лицу. А этот на груди совсем свежий. Будто тебе прямо в сердце ударили. Ну, тогда я был бы мёртв, верно? Улыбнулся я, желая соскочить с неприятной темы. Нам надо на рынок. Если ты в порядке, я скажу Ричеру, и завтра можем съездить в Фортуну. Там рынок? Там собираются вольники. Когда вступишь в гильдию, то получишь доступ к рынку. Гильдию? Ну, так мы себя называем. Гильдия вольных призывателей Москвы, что-то вроде тайного общества, о котором все знают. А по факту я уже понял, что в этом городе у всего есть минимум второе дно. Просто организация игроков для торговли, прокачки и координации. Что-то вроде кружка по интересам. Ну хорошо, хорошо, возьми все свои деньги и запасы. Будем собирать тебе билд. Кстати, Что у тебя по отпечаткам и характеристикам? Тебе профиль открыть? Чуть игриво улыбнулась она. Ну, было бы отлично, абсолютно серьёзно ответил я. Она несколько секунд поулыбалась, но затем поняла, что я не шучу. Колебался она недолго. Всё-таки это они попросили меня помочь с прокачкой. Девушка активировала длань, развернула профиль и сделала его видимым для меня. Перед нами появилось информационное окно. Если моё состояло из ровных линий без всяких изысков, то её панель была с легинными завитушками, а края окон покрыты инеем. Да и цветовая палитра была холодная. Метелица пятый уровень, ранг 2, нейтрал 1, лёд 1. Мана 10 из 10, отпечатки 4 из 5. Потенциал уничтожения — ноль. Потенциал выживания — один. Осколки аниме — двадцать два. Очки характеристик — два. Покровитель ледяной змей — младший. Действительно, мы с ней одного уровня. Только я вкладывался в тело, а она повысила предел маны и ранг, чтобы использовать более сильные отпечатки. А ещё она открыла мне полный профиль, а не только основные характеристики. Так, во-первых, покровителя никогда не показывай и вслух называй только тем, кому доверяешь. Хорошо, не стала спорить Метелица. Как ты вообще пришла к Нидхэгу? Вспомнил я одно из возможных имён сущности. Да как и все, пожало она плечами. Когда стукнуло 18 Пошла бродить по ВДНХ. Кружила, кружила между храмами, пока не услышала зов. А, вон оно как. То есть у нормальных людей ещё и выбор есть. Ледяной змей, конечно, своеобразная тварь. Тварь. Этих змеев вообще пруд-пруди. И там история ещё более запутанная, чем с драконами. То ли они младшие братья Левиафана, то ли его дети, то ли вообще сами по себе. Ходят легенды, что Левиафан это вообще многоголовый змей, а младшие это его головы. И вообще, Левиафан и Гидра это одна и та же сущность. Но если кто и знает правду, то вряд ли и скажет даже под пытками. У него и дракон, например, убьёт меня раньше, чем я пожелаю выдать его секрет. И даже ментальным воздействием невозможно выведать тайны покровителей, потому что смертным нечего соваться в дела небожителей. Это я про высших сущностей, а не про клан. Так или иначе, Нидхёг выбрал метелицу, и она откликнулась. Он дал тебе живой лёд, на всякий случай уточнил я. Да. Смешно. Ну-ка, покажи. Она вытянула вперёд длань, и из неё вырвался полупрозрачный хлыст с головой змии. Только вот выглядел он как настоящий, парящий змей изо льда. Хлыст свился кольцами и развернул ко мне свою морду. Затем метелица взмахнула рукой, и змея пружиной выстрелила в ближайшее дерево, вцепившись в кору клыками. Рывок и змей снова обвивают руку хозяйки, а на столе остаётся пятно инея. Ну что ж, забавный отпечаток. Одновременно и существу и оружия. А шутка в том, что это отпечаток второго ранга. Из-за него девушке пришлось спешно прокачивать длань, иначе она просто бы не смогла использовать свою сильнейшую карту. К тому же живой лёд требовал хотя бы один сапфир. А все призыватели начинают с нейтральным алмазом. Остальные отпечатки я тоже видел. По крайней мере, те, что были вложены в дла. Ледяной бриз. Слабенький поток холода, но на близкой дистанции может даже убить. Правда, на средней уже замедлить. Так, дальше. Ледяное копье. Тоже перворанговое, но уже бьет точно в цель. Ну-ка, ну-ка, покажи. Кнул я пальцем в описание отпечатка. Метелица встала, поводила плечами, встряхнулась, а затем активировала заклинание. Над раскрытой ладонью появилась заострённая сосулька полметра длиной. Девушка махнула рукой, и копье сорвалось в полёт, разлетевшись осколками о многострадальное дерево. Инфернальных гончих пробивало на вылет. "Словно оправдываясь, произнесла она: Но да потому что они уязвимы к водным элементам. Последним отпечатком было касание холода. Заклинание на сквозь промораживало противника или любой предмет, но был и минус. Требовался физический контакт с ланью. В целом, всё, кроме пожилой ледяного бриза, было полезным, но ситуативным. Касание могло спасти жизнь, если враг подойдёт и войдёт в клинч. Копьем можно было поразить на дистанции, но одиночную цель. А живой лед, так это вообще красота. Если дать метелице возможность спокойно атаковать, то она в одиночку сможет выкосить всех врагов. Там, в ущелье. Ну, когда я востошел, почему ты не использовала змея? Он был в откате. — Почему? — удивился я. — Да. Чтобы его использовать, мне нужно стоять на месте. Змей очень хрупкий, а если дёргать его из стороны в сторону, он разваливается. Вот подними потенциалы, это даст тебе гибкости и плавности движений. Ну, а также начнём тренироваться в движении. Я видел однажды похожее заклинание, только змей был огненным. Вернее, их было два. Видимо, отпечаток более сильный. И тот призыватель не то что двигался, он носился по разлому, выкручивая такие пируэты, что голова кружилась. И змеи не распадались, а наоборот становились продолжением смертоносных движений. Сдается мне, что с ледяным аспектом ситуация должна быть схожей, но могу ошибаться. Возможно, там как раз было дело в более высоком ранге заклинания. В любом случае надо попробовать. Ладно, всё равно ничем не заняты, пошли, погоняю тебя немного. Народ из общаги постепенно разбежался на работу. Ну, или ещё куда-то по своим делам. Сначала я показал метелице защитную стойку, затем несколько перекатов, затем имитировал атаки. Когда девушка стала похожа на грязевого голема, заставил её продолжать. Грязь и земля не самые худшие варианты в бою. Иногда приходится сражаться в условиях куда хуже. Живой лёд откатился, и мы перешли к уже совместным тренировкам. Она пыталась достать меня змеем, я уворачивался. Думаю, один удар я скорее всего выдержу, так что не страшно. Начали мы с максимальной дистанции, в 15 м. Метелица поначалу переживала и не хотела атаковать меня в полную силу, но чем дальше, тем быстрее становились выпады. Она начала злиться, что никак не может попасть по мне. А всё было просто. Атаку можно было легко предсказать по движению её ладони. А дистанция давала мне вовремя среагировать. Но ближе подходить я пока не хотел. Вот когда она окончательно выбилась из сил, Я отправил её в душ, а сам вновь вызвал ящера. Второй раунд вышел неоднозначным. С одной стороны, я уже гораздо увереннее стоял против него, пропустив всего три атаки. С другой стороны, сам я так и не смог дотянуться до его чешуи. В общем, работы предстояло очень много. Остаток дня я провёл спокойно, позволив телу немного расслабиться. Заодно подвёл итоги своих капиталов которые оказались неутешительными. Деньги, что я забрал у трёх малолетних бандитов, сгорели в разломе вместе с курткой. Так что у меня было ровно 100 рублей. Прошерстил я поле. Там появлялись товары, которые генерировала сама Анима, но цены у неё были заоблачные. Был аукцион, где выставляли карты призывателей со всего мира. Но и здесь имелась своя бочечка дегтя в ложке меда, как говорил наставник. Торговать в А-поле можно было только осколками аниме, и комиссия составляла пятьдесят процентов, а, соответственно, и цены игроки ломили «Будь здоров!». Чего-то по-настоящему ценного здесь не появлялось. Но для первого, второго ранга вполне спокойно можно собрать колоду под любую стихию за час, были бы ресурсы. Почитал посты и на афоруме, в мировой ветке ничего интересного, в региональной тоже. В московской мусорят тему о большом новом разломе в метро. Пишут, что разлом просто громадный, но клановых он не интересует. Так что сейчас он открыт для всех желающих. Цена за один вход 50 руб. Но вроде бы, как правительство хочет побыстрее закрыть его, так как это всё-таки метро. Поэтому скоро будут скидки на вход. И судя по комментариям, новость не из разряда невероятных, потому что народ уже прикинул расклад, и даже проскользнула информация о зелёных гоблинах. И теперь вот все ждут скидок на вход, а также объявления награды за убийство боссов. Вот тогда там будет не протолкнуться. Между нами говоря, я бы и сам не прочь прокачаться на гоблинах, но меня смущал тот факт, что раслом контролируется правительством. И если там надо предоставлять данные о себе, то это не мой вариант вообще, принципиально. Зато прошерстил рынки и примерно прикинул цены. Местные торговцы скупают всё, так что можно даже осколки обменять на рубли. Курс сейчас, между прочим, довольно выгодный, почти 3 к 1. Если продать свои осколки, то у меня будет почти 300 руб. А на эти деньги можно купить пару неплохих отпечатков с рук. Вот проблема только в том, чтобы найти эти хорошие отпечатки. Кстати, за карты аналогичные моему ящеру цены начинаются от 200 руб. Ну что ж, удачно, удачно я на турнир сходил. Вечером вернулся Ричард. Оказывается, у него есть работа. Оказывается, тут у многих вольных есть работа, что для меня бы вообще оказалось какой-то дикостью. Ты призыватель, уничтожитель монстров. Ты должен становиться сильнее и защищать человечество от тварей из разломов. В любой миг, в любую секунду, а не по выходным и между сменами. Ричард работал на металлообрабатывающем заводе. Метелица подрабатывала в районном баре и одной кафешке поваром. Зак был учителем физкультуры, но его, разумеется, уволили. Ариин вроде вообще нигде не работала, но она из нормальной семьи, у них своя квартира тут в Тушино. Не в трущобах, но очень близко. — А ты собираешься устроиться на работу? — спросил Ричард. — Могу поговорить с бригадиром? Парень ты вроде крепкий. — Нет, не надо. — Почему? — Я просто не хочу работать. Ответил я честно. Эм, замялся Зак. — А жить-то ты на что будешь? Убивать тварей и закрывать разломы. — Ты думаешь, они тут как грибы растут? Москва резиновая, кто бы что ни говорил, найдутся. Не будет раздомов в боду тренироваться. Странный ты, усмехнулся Ричер. Собирайся, сегодня едем в Фортуну. Мы с Моно дадим тебе рекомендации, этого должно хватить, чтобы ты получил жетон. Но в любом случае, надо будет пообщаться с Волком. Он у нас старший по северным районам и отвечает за всех вольников в гильдии на этой территории.